Глава 10. Мы следовали за ним. Действительно, топь становилась глубже, и только цепляясь за ветки кустов и за стволы молодых сосен, мы могли пробираться вперед. Но скоро и этому наступил конец. Топь сделалась непролазной, и чтобы не погибнуть окончательно, нам пришлось вернуться немного назад. Делая отметины ножом, Мы повернули направо, пытаясь время от времени углубляться в тайгу от принятой нами новой линии движения. Раз двадцать повторяли мы безуспешный опыт, но тайга не пускала нас в свои недра. Как вдруг радостное восклицание Холмса привлекло наше внимание. — Смотрите, смотрите! — шептал он, указывая на небольшую площадь, где заросль была особенно густа. — Ничего не вижу! — ответил я. «И не видите клочка синего сица на ветке?» – нетерпеливо воскликнул Холмс. Я взглянул по указанному направлению и вскоре действительно разглядел маленький лоскуток, застрявший на сучке куста. Не обращая внимания на то, что ноги его уходили почти по колено в воду, Холмс двигался к тому месту. Кое-как добрались мы до заросли. Она шла узкой полосой в глубь тайги. По ней идти стало легче – так как можно было пригибать ногами ветки и благодаря этому почти не вязнуть в болоте. Когда мы подошли к концу заросли, Холмс остановился и стал внимательно разглядывать старые пни, там и сям лежавшие на земле. Вот, указал он наконец победоносно на один из них. Смотрите, он ступал по нему. Действительно, на длинном сгнившем пне ясно виделись человеческие следы. Гуськом вступили мы на полу сгнивший длинный ствол из палинского дерева. Ствол качался под нашими ногами на топкой поверхности тундры. Но вот и эта дорога кончилась. Холмс храбро ступил на землю, но вдруг погрузился по пояс в болото. Мы бросились на помощь и еле-еле успели спасти его от неминуемой смерти. Вылезший из болота, Холмс встряхнулся и с улыбкой произнес. «Наконец-то я на самом себе познал, что такое ваша тайга. Да, по-видимому, с ней у шутки плохи. Но, однако, это очень странно. Ведь не утонул же он в самом деле». «Все может быть», — ответил Венгеров. «Немало этих отчаянных бродяг гибнет в тайге». «Нет, я с этим не согласен», — воскликнул Холмс. «Его маршрут...» носит определенный, заранее обдуманный характер. По тому же стволу он возвратился к заросли и вскоре вернулся назад с длинным шестом. Общими усилиями мы стали зондировать прилегающую к стволу почву, но и это не привело ни к чему. Куда ни тыкали мы шест, он глубоко уходил в трясину, гораздо глубже, нежели рост человека. С досадой отбросив от себя шест, Холмс оглянулся кругом, словно ища разгадки этой непонятной истории. И вдруг торжествующая улыбка озарила его лицо. «Итак, друзья, вы не замечаете ничего?» – спросил он. «Ничего?» – ответили мы в один голос. «В таком случае взгляните на ствол этого исполинского кедра», – произнес Холмс, указывая на ствол огромного кедра, подымавшегося из трясины, как раз около того лежачего ствола, на котором мы стояли. Я взглянул на кедровый ствол, и тут только заметил несколько огромных гвоздей, вбитых в него один над другим наподобие лестницы. Как невелика была шапка этого дерева, но благодаря неполной еще майской зелени можно было убедиться, что в его листве никого нет. «Давайте-ка подыматься!» проговорил Холмс, приближаясь к этой своеобразной лестнице. Один за другим мы стали карабкаться вверх и вскоре достигли сучьев. Тут мы присели отдохнуть, ожидая дальнейших приказаний, когда сам Холмс, перелезая сучка на сучок и крутясь по всему дереву, искал с него выхода.